55. -е. нельзя сомневаться в начертаниях психической энергии она как всеначальная познавательная сила не может ошибаться принимая случайное настроение за сущность у явление мысли о значении психической энергии уже будет как бы накачиванием ее из пространства магнит мысли принесет самые ценные части психической энергии Нужно полюбить ее, нужно признать ее постоянное присутствие. Такое мышление вовсе нелегко, нужно найти много терпения, чтобы сохранить его под натиском всех необузданных течений пространственных.